пробку стеклянную вынула, понюхала и изумилась. Самой себе, не поверив, налила на донышко стакана, отпила и в тот же момент выскочила искать замполита госпиталь. Третьяков доедал застывшую, как студень, синеватую овсяную кашу в тарелке, а все в палате сидели. Такие серьёзные сидели, такие серьёзные. Вот-вот смех грянет. От того, что он полночи не спал, от выпитой самогонки, и всё у него сейчас перед глазами было прояснённое, словно другое зрение открылось. И свет зимний казался сегодня особенным. И белое небо за окном, и снег, подваливший к стеклу снаружи. Каждая ветка дерева была там вдвое толще от снега, который она качала на себе». Он смотрел на всех и видел одновременно, как они с Сашей идут по городу и месяц им светит. А может, этого не было? Он ведь уже не надеялся найти эти бараки. Под конец злился на себя, чего он идет, кто ждет его. И возвращался несколько раз, а потом снова шел вперед и представлялось мысленно, что Саша увидит его, обрадуется, поразится. А Саша не узнала его. Она стояла одна перед крыльцом, сильно мело, с крыши фонарь над дверью светил, как в дыму. «Саша», — позвал он. Она обернулась, вздрогнула, попятилась от него. «Саша», — говорил он, и — «шел к ней». Потом догадался остановиться. Это я, Саша. Это же я. Мне соседка сказала, что у тебя мама заболела. Только тут она поняла, узнала, заплакала. И плакала, вытирая варежками слезы. Мне страшно уходить отсюда. Она такая худая, такая худая. Одни жилочки. У ней сил нет бороться. Он загораживал ее от ветра спиной а сам замерз так что губы уже не могли слова выговорить когда шли обратно по городу саша спросила у тебя есть что-нибудь под шинелью есть что душа ничего не пододета ужаснулась саша пошли быстрее Он шел, как на деревянных ногах, вместо пальцев в сапогах было что-то бесчувственное, распухшее. А Сашины валенки мягко похрустывали рядом, и месяц светил, и снег блистал. Все это было. Подошел старых, сел к нему на кровать. Ноги не поморозил? Нет, немного только. «Его благодари!» — Старых указал на Антраковского. «В любой мороз иди, и валенок не надо!» Он рукавом байкового халата утер спотевшее от самогонки лицо. «Молодые, учить вас! Запоминай, покуда я живой!» А кого с тем, что было у него сейчас на душе, как богатому казалось, каждый из них чем-то обделен. Шлепая тапочками, пришаркал Ройзман, сел к нему на кровать. «Так вы, Третьяков, училище были в первой батарее? Знаете, мне кажется, я вас помню. Ройзман теперь всю свою жизнь заново проходил по памяти, и то, что зрячим не замечал, хотел задним числом увидать. Только вряд ли он помнил Третьякова. Среди курсантов ничем особенным он не отличался. А в памяти крепче всего застревает те, с кем что-нибудь смешное случалось. Был, например, у них во взводе курсант шалобасов, Тот с первого построения запомнился. Вышел от батареи с ответной речью. Голос будто каждым словом врага разит. И сказал так. Мы прибыли сюда хватать верхушки артиллерийской науки. Этого уже никто не забыл. Только трудно давались ему верхушки артиллерийской науки. В 41 году, когда брали Калинин и ворвались наши танки с десантом автоматчиков,